Глава 14. Джик и Херши не особенно вникали в устройство мира, который грабило их фирма. Познания менеджеров ограничивались самыми общими сведениями и ценами на развлечения в местной валюте. В пересчете на кредитки гильдии получалось, что они бы там жить остались, если бы не были уверены, что фирма их сразу отыщет и оформит расторжение контракта и зимит прямо с головами через их грубое отрывание. Как о незначительном деле сообщили, что в обществе Доринга так назывался этот мир, нейросети – обыденное явление. Своими устройствами они пользовались без ограничений, то есть лазили по инфосетям, оплачивали любые покупки, и как с этим у местных им откровенно плевать. Ученые обходились без нейросетей, хотя явление-то им знакомо, даже от чего-то вызывает брезгливую неприязнь. Лан ощутил пренебрежительность, нисходительное отношение. просто не мог подобрать обыденное для предков слово «снобизм». Ученые явно считали себя кем-то намного выше прочих, Лану тут же припомнился библейский миф о рае, гордыне, любопытстве и, как следствие, изгнании. Однако положение оказалось сложнее. Эти люди посчитали собственную уникальность, независимость мышления высшей ценностью. Он осторожно рассказал о пси-поле, общем сознании разумных кристаллов. Казалось, что их вот-вот вырвет. О добровольном подключении не могло быть и речи, а ломать ребят Лан от чего-то не хотел. Пси-монстр мог сделать с ними абсолютно все». Лана озадаченно спрашивал себя, разве не об этом он мечтал в приюте? Манипулирование лишь способ его существования. Целью и наградой ему всегда казалась простая власть, без затей. Вот оно всемогущество. Ничем не ограниченная власть. Давай, наслаждайся. Кристаллической части его сознания было фиолетово, а человеческую от чего-то мутило. Лану стало под детский жаль себя. Бедняге всю жизнь казалось, что добившись власти, он станет счастливым. И такой облом. Нет жизни счастья, и смысла нет. Смысла не то, чтобы не было совсем. Он ускользал, все казалось таким запутанным. Вот у наемников Барро, командора Рори Грюи, его сына Фанка, сомнений не возникало. Шептуны сделали их быстрее, умнее, сильнее, дали массу тактических преимуществ. А что они неприменимы против Цветиков или других членов общества, так Бас наглядно показал, что против них в любом случае никогда никому не светило. Ученых же с Доринга мутило от самой идеи пустить кого-то в свое сознание. Лан припомнил старого пройдоху дядю Яшу, что отвергал шунтирование как нечто противное естеству. Бас очень по-своему жаловался на Джин. Девушка явный вундеркинд, псион, категорически настаивала на Вуду, начисто отвергая всякие фокусы – шунтирование, разумные кристаллы, все энергии. Допустим, владелец полулегального притона и африканской колдуньи люди темные, полные предрассудков, но эти-то умники от чего так? Удрали в космос, чтобы им не поставили нейросети? Самое удивительное, к ним никто не подступал с ножами, ухмыляясь, не ставил перед выбором — нейросети или космос. Они стыдливо признались, что зловещие заказчики научных работ — это их родители, буквально их папы и мамы, владеют этими концернами. В большей части научную программу можно было считать обычным подарком ненаглядным чадушкам. Да попроси они звездолет покататься, подарили бы 10. Увы, образованность стала проклятием лиц Доринга. Этим деткам, так же как Цветикам, казалось обидно мало просто жизни, просто юности. Они удрали из несправедливого прогнившего мира, который вскоре должны были тупо унаследовать, чтобы дать шанс новому космическому человечеству. Они удрали и теперь, преданные и проданные, смотрели полными ужаса и отчаяния глазами на него, пси-монстра, вершителя, властелина. А ему стыдно перед ними и тошно. Пусть Цветиков в детстве никто перед шунтированием не спрашивал, Они уже полностью взрослые, отдавали себе отчет. Зачем отправлялись на операции? Им уже не требовалось оправданий, чтобы уничтожать. Убивать они собирались понарошку. Они признали, что сознательно шли именно убивать и уничтожать. И будут это делать, несмотря на любые взгляды. Вернее, именно за эти взгляды они и воюют. Просто придется отстаивать право на такую возвышенную сумасшедшую билиберду не только земных недотыкамок, но еще и этих ученых-балбесов и балбесок неведомого Доринга. Практичной натуре Лана понравилось соображение, что сам он может быть кем угодно, чтобы считать себя человеком, ему достаточно просто воевать за возможность вот таких вот человечков оставаться людьми в их собственном понимании. Лана улыбнулся им как можно задушевнее. «Убедили красноречивые, оставайтесь собой. Более того, мы даже поможем вам с этим вашим новым человечеством. Нам же потребуется база, так отчего не устроить ее на астероидах?» А за все за это от вас потребуется всего лишь пахать, как проклятым, не рассчитывая на благодарность. Можете считать это рабством. Мы же все-таки пираты. Развел он виновато руками. Аудитория хором радостно вздохнула и зашлась аплодисментами. Тоже очень рад. Лан перешел к делам. Вы все отныне в подчинении Юли, то есть Оди. Она у нас заведует наукой и техникой. Ужас еще похлеще меня. Думаю, вы сработаетесь. Пойдемте. Он с легким сердцем повел их в научный отдел. По пути провел юленький психологический пси-инструктаж, особо напирая на различия между сотрудниками и подопытными. Напрасно молодые люди тряслись за свои мозги. К ним в любом случае никто бы не полез. Цветики, в общем, пси не менее бережно, чем друг к другу относились к любому чужому разуму. Они отмечали появление новой суперличности с особым сознанием ⁇ семицветика но ни в коем случае не желали кого-нибудь потерять, полностью отвергали идею слияния и растворения. Светики могли бы совсем обойтись без слов, но как отказаться от просто «люблю»? Или еще трогательней «люблю Родину». Серьезно, под влиянием Орхи Лан пересмотрел позиции, признал даже, что в службе, в служении Отечеству есть смысл. То есть согласиться с тем очевидным фактом, что в жизни смысла и без того слишком мало. И так трудно он достается, чтобы бездумно отказываться даже от кроха этой драгоценности чем бы она ни просматривалась. Но что там любить? Приют? Да, ему жилось немного лучше, чем подавляющему большинству сверстников в пластиковом мире. Тем более, как любить пластик? Может, следует полюбить Рособорону? За прорву денег, которые им никогда не увидеть? За бизнес-конфликты, о которых им и знать не положено? «Просто за то, что ты родился такой, и вырос», вспылила Орхи и добавила, смутившись. «За то, что я родилась?» Аргумент убойный. Но Лан не сдавался. «Ты – наемник с младенчества. С каких пор у наемников есть Родина?» «Ровно с того момента, когда они появились в России», – отчеканила Орхи. «Да, мы не воюем даром, но воюем только за Родину». «За то, что зовут родины менеджеры Рособороны?» – кратче уточнил Андрей. «Может быть. Может быть, ты сам возьмешься дать это определение. Возьмешь на себя ответственность сформулировать ее интересы, поставишь военным задачи. Как насчет власти, Андрюшенька?» Зло ехидно спрашивала Орхи. «Ты хочешь власти, дорогой?» Вопрос при их возможностях был отнюдь не праздным. Они ведь вполне могли слетать на Землю, задать неудобные вопросы и добиться внятных ответов даже от президента. Да от всех президентов. Сперва Оди и Хрис раскатают Украину в каток вулканического стекла. От Дикой Баса достанется Москве. Бас обязательно поможет Джину умиротворить Африку. Пио, Лан и Орхи... Ни на что не отвлекаясь, сразу примутся устанавливать справедливость во всем мире, скорее всего, начиная с Америки. А чуть позже к ним присоединятся остальные. Цветикам не нужны были слова. Сообща мгновенно просчитали все варианты, включая их детские глупости. Они знали, чем все кончится, их диктатурой, тирании псионов и Рособороны. Конечно, куда ж без нее. Так произошло уже когда-то в галактике, и теперь запросто может случиться на Земле. Цветики ни на секунду не поверили в изгнание псионов, Они-то знали, что псионы не только могут управлять киберсистемами, их прочие сверхспособности — не выдумка. Обычные люди ничего не могли им сделать. Угрозой для псионов могли быть только другие псионы. Без всяких сомнений, случилась внутренняя разборка, скорее всего, не первая и точно не последняя. Семицветику неизбежно придется в них влезать элементарно по собственной природе. Да по приказу, в конце концов, они же в рейде, разведывательно-диверсионном. Другое дело, такая беззащитная земля — Даже трогательно-беспомощная Рособорона. Родную планету проблемы цветиков касаться не должны. Лан согласился считать этот тезис обоснованием любви к родине. Все же просто. Защищать значит любить. А практическое подтверждение теоретических своих построений они получили в виде прозрачного намека «пора рвать когти». Оди больше не встречала торговые корабли пси-штормом. Зачем это нужно? если цветики через нейросети легко брали торговцев под контроль. У очередных визитеров обнаружились особенности, на которые и внимание им не обратили, если бы не ждали чего-то подобного, и если бы не беспардонность их обладателей. Нейросети в синюшных бошках этих космонавтов служили только для коммутации с киберсредой, в которой они проявили подозрительную активность. Сразу попытались ее подчинить. Торговцы оказались вундеркиндами. Цветикам повезло, что встретил их хладнокровный бас, сразу не снес уродом бошки. Чуть позже выяснилось, что на отключении нейросетей настроено самоуничтожение звездного кукумберта. Без особых затруднений сломали и переподчинили эти существа. Заодно выяснили, что для родовых псионов гильдии уровень цветиков запредельный. Ясно, что это визит следователей. Получили подтверждение догадки, что гильдия ведет отбор биоматериала с псиспособностями и эффективно их использует. Делать это могут только не слабые псионы. Они и заправляют делами. Довольно неприятные личности, по логике псионов. Они являются приемниками сигналов с кораблей. Хуже того, Джик утверждает, что кто-то, он понятия не имеет, кто и каким образом, задает начальные настройки, подчиняет психику биомодулей киберсистем, связывает, создает внутренний сон. Еще интересней. На корабле следователи не обнаружили биокомпьютер. Допустим, псионы рассчитывают прыжки, а кто подает сигнал? Получается, тоже сами. Так это же означает, что цветики могут... Э Попытаться, ну, как-нибудь на досуге попробовать послать весточки на землю? Впрочем, это могло подождать. Оставалось менее ста часов на эвакуацию. Ребята в перламутровом зале устроили общее собрание на тему «Куда будем драпать?».